Деревня Глубочица, Борисовского района Минской области, БССР, 23 августа 1941 года, 6.07. Вторые сутки Слава пытался понять, что же происходит. Вместо ожидаемого массового прочесывания всех окрестных лесов и тотального сжигания деревень, ну так, по крайней мере, объясняли ему старшие товарищи, Немцы вели себя словно испуганные девицы. Отдельные мелкие подразделения заполошены пометались по ближайшим окрестностям, а потом все стихло. Причем, если верить докладам разведки, противник чуть ли не линию укреплений вдоль шоссе возводить начал. фронтом на север, то есть в ту сторону, где отряд Трошиной базировался. Эх... Нечаево бы сюда сейчас, вот он бы куда надо пролез и все вызнал. Командир партизанского отряда досадливо поморщился от одной только мысли о том, что о судьбе разведгруппы до сих пор ничего не известно. Остальные у меня ребята тоже не промах, но с сержантом их пока еще сравнивать рано. — О чем, брат, страдаешь? — отреагировал на его недовольное сопение комиссар, с комфортом расположившийся на широченной лавке. — Понять, Иваныч, хочу. Что такое пакостные немчура задевают? — По всем прикидкам, уж южный берег Палика они проверить должны были. А там по всю пору даже дозоров их не объявилось. А самолеты! Белобородька сел и, достав из нагрудного кармана очки, принялся протирать стекла мягкой фланелькой. — Вчера, с обеда, минимум шесть пролетов насчитали. Может, они с воздуха все как следует рассмотрят, а потом как бы жарят? — Ну да, — ухмыльнулся в ответ Слава. — Что же они с самолета-то увидят, когда все в шалашах и под сетками сидят? — Следуя рекомендациям своего бывшего командира, Трошин маскировки позиции отряда от средств воздушной разведки уделял немалое внимание. — А дымы? — Так в домах готовим-то. А деревни без дымков — это, наоборот, есть подозрительные. — Ну, так чего ж ты как на иголках? — батареонный комиссар с хрустом потянулся. Неспокойно как-то и Москва молчит. А что ты ждал, что с тобой, как с любимой тещей болтать будут? Рассмеялся Валерий Иванович. Ты не забыл еще, что Москва бьет с носка и слезам не верит? Да так то но так. Слава взял со стола лист карты и принялся складывать его. Но есть у меня ощущение, что наш особист что-то мутит в темную. Я ребят поспрашал, данный индивид уже четыре шифровки в центр отправил, нас минуя. Это что же, мысяев проболтался? Удивление в голосе комиссара слышалось так отчетливо, что Трошин поспешил его успокоить. Нет, это потому, как часто «Динамо» включали. Причем учти, Иваныч, про то, что они могли со своей рацией передать, я ни сном, ни духом, потому как она на батареях у них. Я бы на твоем месте сейчас это выкинул из головы, Слава. Нет, не потому что это не важно, просто всему свое время, со своей стороны. Могу заверить, что тебя, командир, мы всегда поддержим. Комиссар рванул рукой в воздух. Хоть и знаю я тебя всего ничего, но этот месяц многих лет стоит, так что не сомневайся. — Ладно, проехали, — согласился Трошин. — Ты лучше мне скажи, Иваныч, с чего, по твоему мнению, немцы за нами не бросились? — Вроде бы По всем канонам должны были. — У тебя это который мост, майор? Поправив очки на переносице, неожиданно спросил Белобородько. — Не помню уже, восьмой или девятый. — А у мужиков из спецгруппы счет, наверное, на десятки шел. Так? Жестикулируя, комиссар принялся мерить шагами горницу. — Вполне может быть. Я не спрашивал. А ты к чему клонишь-то? К Тому, что хорошо они тебя научили. Вот к чему. И не только хорошо, но и правильно. Ты к худшему готовился, как тебя твои учителя предупреждали, что сразу по всем направлениям окружать будут, что лес прочесывать начнут. Вдруг бац, и ничего. А ты уже и отряд из возможной зоны поисков вывел, и от преследования отбиваться приготовился. — О том, что наша диверсия стала для немцев полной неожиданностью, ты подумал? Палец, остановившийся прямо перед ним комиссара, уперся в грудь славы. — А райончик, какой мы своей деятельностью охватили, а? — Вот и не знают противники наши, куда бечь и кого ловить. Как думаешь, у Нечаева получилось? Думаю, да. Не тот он человек, Иванович, чтобы подвести. Так-то оно, конечно, так. Но и про случайности всякие забывать не следует. Мы на войне или как? Философски заметил Белоборочка. Если враг к нам не пришел, значит, нам самим к нему идти надо. А сейчас давай, приляжь!» И комиссар мотнул головой в сторону лавки. Впрочем, по закону вселенской подлости, стоило Трошину последовать совету старшего товарища и, пару минут повертевшись, провалиться в тяжелую вязкую дремоту, как входная дверь скрипнула, впустив кандидата Мысяева. Приложил палец к губам Валерий Иванович. «Не буди, только лег. Что там стряслось?» «Шифровка из центра». Покосившись на спящего командира отряда, вполголоса сообщил начальник связи. «В связи с начавшимся наступлением просят активизировать действия на коммуникациях противника». «Ага, передам». Думаю, полчаса. Нет, час это дело потерпит, подумал политработник, когда связист ушел. И, сложенный в четверо лист бумаги с сообщением исчез в его нагрудном кармане. Проводив посыльного, Белобородька еще пару минут постоял, бесцельно глядя в заметно посветлевшее окно. Потом тяжело вздохнул, уселся за стол и пододвинул к себе чуть теплевшуюся керосиновую лампу, пробормотав «Посмотрим, посмотрим, чем нас столица матушка одарила». Он извлек шифровку и, добавив света, принялся разбирать написанный химическим карандашом текст. Собственно, ничего необычного центр не просит. Изолировать район боевых действий и затруднить переброску подкреплений на северный участок фронта. Всего-то малость какая, зло подумал батальонный комиссар. С отрядом в триста бойцов, без танков, артиллерии и практически в полном отсутствии взрывчатки. Впрочем, вскоре раздражение прошло. Чего сердиться на такое далекое начальство-то, если заведено у нас так? Команду дали, а ты хоть в лепешку расшибись, но сделай. Посидев в задумчивости пару минут, Валерий Иванович подошел к спящему командиру отряда и достал из командирской сумки карту. На память ему сразу пришел один из разговоров с товарищем Куропаткиным. «Лечь костями поперек дороги вы всегда успеете», — говорил он тогда. Важнее и сложнее голову вовремя включить. Один человек с винтовкой пехотную роту не остановит, правда? Даже если он стрелок хороший. Пальнуть у него получится раза два, а потом или уходить, или помирать. А если рота на машинах едет, то совсем другое дело, верно? Или наплевать на снайпера, что в кустах засел, Ехать дальше, теряя людей, или спешиваться, чтобы уничтожить гада?» А если таких с винтовками 50 и они через каждые полкилометра сидят? Как? Получится у немцев на каждый выстрел реагировать, или они плюнут на все и будут на газ сжать, молясь, что может, меня лично и пронесет? Именно эту схему отряд и применял в начале августа с поправкой на то, что 50 снайперов у них не было. Но Гольф, как известно, на выдумку хитра. И вход шли всякие мелкие пакости. Тут пару горстей шипастых скруток из гвоздей на дорогу подбросили. Там указатели дорожные местами поменяли. Вот и набегало у немецких собженцев лишнее времечко, где минута когда, заслышав выстрел, шофер головной машины скорость сбросит. Где 10 раненого товарища подобрать, а где и полчаса, час? Это колесо пробитое поменять или дорогу назад найти? Первое время так удавалось всю колонну задержать, но потом фашисты, поняв, что неизвестные русские стараются на не лезть и в открытый бой не вступать, Просто оставляли поврежденную машину с небольшой охраной и ехали дальше. Через два дня охрану пришлось увеличить. После того, как нечаевцы лихим наскоком смели жиденькие посты и растворились в лесу, оставив после себя сгоревший грузовик, пятитонку и трупы восьми солдат. Кроме традиционных оружия и документов, трофеями отряда стало... Несколько больших катушек телефонного кабеля и десяток полевых телефонных аппаратов, которыми сейчас вовсю пользовались партизаны для связи между постами и штабом.